Глава тринадцатая. «Невестой», — отозвался он странным тоном, — «это ведь ваша кузина?» Лицо Эрлинга помрачнело. Он даже чуть отодвинулся, отвернулся. «Как-нибудь в другой раз обязательно расскажу», — ответил, давая понять, что я нарушила личные границы. «Простите, не хотела вас расстроить», — произнесла я. «Вы не обедали и замерзли. Он поднялся. Подал мне руку. Оглянулся. Только сейчас я почувствовала Нея, который забился в щелку меж камнями и присматривал за нами. Вы правы, отозвалась, вставая. Попыталась отдать ему плащ, но Эрлинг удержал мои руки. Я буду чувствовать себя неуютно, кутаясь в одежду рядом с мерзнущей девушкой. Усмехнулся. До крепости мы дошли в тишине. Подходя. Эрлинг бросила внимательный взгляд на дверцу в стене, и на миг мне показалось, что я даже ощущаю одного из стражей, которых приметил Ней. «На ночь все запирается», — объяснила на всякий случай. Эрлинг кивнул, и, не удержавшись, я спросила. «Много здесь ваших драконов?» «Вы их чувствуете?» Приподнял он бровь. «Почему вы не пригласите их в дом?» «Неопределенно», пожала я плечами. «Выспаться? Отдохнуть?» «Выспаться?» — хмыкнул Шепре. «А вы всех жалеете?» «Ну, да, наверное, когда забываю, что они враги». Я снова повела плечом, и Эрлинг добавил. «Тогда почему же своего ляса я за стол не приглашаете?» «Пожалуйста», — испугалась я, даже остановилась, с мольбой взглянув на дракона. «Не говорите Рассанди о нем. Глаза Эрлинга едва сузились, но на губах замерцала легкая улыбка. «Так я и думал», — произнес он. «Удивительно, что леосы защищает могиню». «Что удивительного?» — нервно отозвалась я, продолжив путь. «Лиос закрыт для магов», — напомнил Шепре, «пропускай меня вперед через дверцу». «Вы ведь знаете, как появились Лиосеи?» «Что-то связано с феями». Неуверенно пожала я плечами. Я не находила эту информацию в книгах. Эрлинг прошел следом за мной во двор. Разумеется, не находили. Хмыкнул. Маги в свое время полностью уничтожили оборотни и фей. Те из них, кто смогли выжить, бежали в Леос. Тут нечем гордиться, и, конечно, маги будут это скрывать. Там, в Леосе, в средоточии силы, любое живое создание видоизменяется. обретает иные черты. «Неправда?» — отозвалась я. «Никаких оборотней никогда не существовало». «Почему же? Раньше маги любили заводить себе фамильяр именно оборотней, а не просто волшебных зверушек, как сейчас. Не потому ли вы скрываете своего от сестры? Кстати, если не верите, можете спросить у него самого. Уверен, Лиосе знает побольше, чем оставили маги в своих талмудах». Мне нечего было ответить. Я лишь сердито глянула на Эрлинга. Явился тут на мою беду. «Не бойтесь», — неожиданно мягко произнес он. «Я не выдам вашу тайну». «Спасибо», — пробормотала я, желая сбежать. Входные двери были уже совсем близко, и я надеялась, что Эрлинг не решит снова меня провожать. А драконы охраняют нас, следят за безопасностью». Вернулся он к моему неосмотрительному вопросу. «Но, ну, коль уж вы их заметили, пожалуй, и правда пора приглашать. Пойду хозяйку обрадую». Не знаю, засекла ли их Рассанда, или от магов они должны были быть скрыты. Возможно, без Лиосея и я не заметила бы. Но сарказм Эрлинга насчет ее радости вполне разделяла. У лестницы дракон попрощался со мной. Под потолком прошмыгнул Ней. Надеюсь, его заметила только я. И что Эрлинг к нему имеет? Злится, что Ней тогда остановил его, встал между нами. Заглянув на кухню, я ничего нового не узнала и попросила принести мне еду в комнаты. Ты же не полетишь в храм? Наматывал круги по гостиной Ней, пока я принимала запоздалый обед. Сам он даже не притронулся к еде. Впрочем, Ней в любой момент мог проникнуть в кухню или кладовую. И подкрепиться. За это я не переживала. Да и вообще, Леосею нужно намного меньше нашей человеческой еды. Я бы полетела, пожала плечами. Всегда мечтала там побывать. Но не думаю, что это было серьезное приглашение. Да и не с ним. Я не смогу тебя там защитить, понимаешь? Их храмы слишком закрыты. Мне не проникнуть туда. Ну чего ты завелся? Он наверняка уже забыл о своем предложении. Да это даже и предложением не было. Было, уверенно отозвался Ней, глянув на меня из-под лобия. Даев, я принялась составлять посуду обратно на поднос. Ты зря волнуешься, улыбнулась. Я никуда не лечу. Лучше скажи мне, как появились лиасы. Ней замер на миг, после развернулся к окну. Оставив посуду, я приблизилась. «Ты ведь не станешь оборачиваться, чтобы сбежать от ответа?» — произнесла тихо. Он едва уловимо вздохнул и, будто решившись, ответил. Я слышал версию, очень похожую на ту, которую рассказал дракон. Неужели правда магия? «Но как же?» — пробормотала я. «Маги ведь всегда помогали волшебным созданиям. Даже фамильяры...» Без мага такое существо просто не выживет. Говорят, до войны они и гномам ездили помогать, когда у тех какая-то эпидемия случилась. Да гномы тоже не стали ввязываться в войну, сидели в своих подземельях и ждали, чем все закончится. Нет бы отблагодарить взаимностью. Нэй пожал плечами. Не знаю, Амбер. Снова вздохнул. Кто скажет, какой перекрученной до нас дошла история? Если судить по тебе, то магия — лучшая из раз. Правда? Но, знаешь, мне ведь довелось немного увидеть войну. — Ты никогда не рассказывал, — прошептала я. — И не расскажу, — качнул головой он. — Давай лучшее вчерашнее плетение добьём. И Нэй направился к столику с книгами. Несколько мгновений я смотрела на него. — Что же ты скрываешь? Почему? После все же приблизилась, села в привычное кресло. Хотя мысли кружили совсем о другом, и, возможно, имело смысл постоянно мелькать на виду у драконов, чтобы рано или поздно им это надоело, и они, наконец, отправились в свои южные теплые земли. Вернув нам Берли, разумеется. Но глубоко в душе я понимала, это ничего не даст. У них какие-то свои цели, и на решение я вряд ли смогу повлиять. а с Неем хотелось провести как можно больше времени, пока Леус не призвал его окончательно. Мы увлеклись, погрузились в свое занятие, забыв обо всем, будто снова существовала лишь наша связь. Магесса и ее почти фамильяр, без всяких тайн, расставаний и настырных драконов. И лишь когда раздался стук в дверь, я подняла голову и обнаружила, что уже вечер. В мою гостиную вошла Ильма. Поклонилась и поспешно произнесла. он, Шепре Эрлинг велел позвать вас на ужин, Шенна». Представляю, как это взбесило Рассанду. С удовольствием спустилась бы в зал только для того, чтобы увидеть ее лицо. Впрочем, лицо она держала. Несмотря на то, что застолье пополнилось четырьмя новыми драконами. Наиверно Но их сосчитал. Не знаю, как она восприняла известие о них, Однако прибора подготовила. Всем, кроме меня. Хотя, почему бы не приветить красавцев-парней? В темно серебристой форме, как на подбор молодые и широкоплечие. На груди у сердца нашивки с портретом, подозрительно походящим на главу их сейма. Правда, смотрела сестра на них свысока, как на прислугу или охрану. Но даже у меня сердце немного дрогнуло. Я никогда, наверное, не бывала в окружении такого количества мужчин. если не считать беззаботное детство. «Ты решила почтить нас присутствием?» — бросила Рассанда прохладно. «А ты решила не приглашать меня за стол?» — не сдержавшись, отозвалась я. «Раньше тебе приглашение не требовалось, чтобы поесть. Раньше ты не созывала гостей тайком. Никаких тайн. Все слуги извещены, где проходит ужин». Это прозвучало как издевка. Я не служанка вообще-то. сколько ни пыталась она опустить меня до их уровня. «Именно поэтому ты распорядилась не ставить для меня приборы», — указала я на Ильму, которая, спешно расставила дополнительные тарелки с вилками, торопилась незаметно улизнуть из зала. «Будьте любезны», — прервал наше словесное прение Эрлинг. «Впредь всегда приглашает Шенну Амберли к столу». Глаза Рассанды сузились, зубы сжались. Это прозвучало достаточно двузначно. Видимо, ей хотелось возразить, что она не планирует видеть меня за своим столом до конца жизни. Однако сестра лишь мило улыбнулась. «Конечно, Лэй! Как пожелаете!» Новые драконы смотрели на меня, тем самым не давая мне разглядывать себя в ответ. Нет, не то чтобы пялились, но я постоянно ощущала их взгляды, словно они знают что-то особенное, чего не знаю я. Это тревожило. Стоило бы завести беседу. Я даже пыталась припомнить науку ведения светских разговоров. Но вот уже столько лет моим собеседникам было в основном Ней, ну и слуги, у которых все намного проще. Молчаливо жующие драконы тоже не способствовали беззаботному щебетанию. Ней не залетал к нам, пристроился с той стороны окна, приложив ухо к щели. Я и так рассказала бы ему, что тут происходило. Но он, наверное, просто хотел быть рядом на случай, если придется меня защищать. «Как Верховный фронт?» — с легкой улыбкой прервал тишину зеркальной. «Позволю себе спросить, каким образом вы обнаружили наших воинов?» Все мужчины, как по команде, обернулись ко мне. Так вот что их тревожило. То, что я их рассекретила. Ох, лучше бы молчала. А то подставлю Нэя. Да как же его теперь тут скроешь? «Может, и лучше, если он отправится в Лиос». Взгляд Росанды тоже сделался острым, подозрительным. «Учусь ощущать живых созданий при помощи магии», — отозвалась я. «Драконы, как и люди, во многом состоят из воды. Во всяком случае, в своей людской ипостаси». «Драконы давно уже научились скрываться от магов». Тон зеркального по-прежнему был теплым, располагающим. И если бы не тема, то я расслабилась бы, возможно. Но мне безумно не нравилось, что он пытается разузнать о Нее. Шепра ведь обещал. Да разве можно верить драконам? Эрлинг бросил на меня взгляд, от которого стало совсем не по себе. «Вероятно?» — отозвался. «Нашим воинам нужно научиться скрываться лучше». Я прямо видела, как Зеркальный хочет возразить. И, судя по всему, мог это сделать. ведь его обязанность — критиковать начальство. Но что-то такое было во взгляде Эрлинга, что Фирен замолчал. «Разумеется», — отозвался. «Лиосеи. Будь Лиосеи в этой войне на нашей стороне, драконы не победили бы. От них им точно не замаскироваться. Но кто-то внушил магическим оборотням, что маги недостойны их помощи. Почему Ней не хочет рассказывать мне, что видел и знает? Неужели он что-то вспомнил? Это было немного обидно. Зеркальный продолжал поддерживать беседу, уйдя от опасных тем. Но я углубилась в мысли о своем. И за столом, и позже на своих любимых качелях. Темнело. Нэй не прилетел ко мне, но в дом идти не хотелось. Двор опустел. А теплые вечера у нас такая редкость. Я так тосковала обо ним все эти годы, что проводить время в закрытых стенах просто не могла. «Вы готовы?» — раздался вдруг голос Шепры. «К чему?» — удивилась я, вздрогнув. Огляделась. Он приблизился явно не со стороны главного входа. Будто специально хотел как можно дольше остаться незамеченным. «Я ведь приглашал вас в драконий храм, Амберли. Мне как раз необходимо туда слетать». «Но прямо сейчас? Ночью?» «Ночь — время драконов». Усмехнулся он. Наши храмы открыты ночью. Я не успела ответить, даже для себя решить. Лишь задумалась, разрываясь между страхом, осторожностью и жаждой прикоснуться к настоящей, мощной, изначальной магии, чего я так долго была лишена. А через миг оказалась верхом на огромной темной спине. В голове раздался тревожный возглас Нея.